Условия, вызывающие садизм. Вопрос о том, какие факторы приводят к развитию садизма, слишком сложен, чтобы можно было одной книгой дать на него исчерпывающий ответ. Важно с самого начала уяснить следующее. Отношения между личностью и окружающим ее миром вовсе непросты и неоднозначны. Это связано с тем, что индивидуальный характер определяется индивидуальными факторами задатками и способностями, обстановкой в семье, а также целым рядом чрезвычайных событий в жизни индивида. Факторы окружающей среды намного сложнее, чем предполагают обычно, и они также играют огромную роль в формировании личности. Как мы уже говорили, общество – чрезвычайно сложная система. Здесь и классы, и сословия, старые и новые буржуа, новый средний класс, высшие классы, распадающиеся элита. Проблему организации принадлежности к той или иной религиозной или другой этнической группе и многое другое необходимо учитывать при изучении проблемы личности. Исходя из отдельно взятого изолированного фактора, невозможно понять ни личность, ни общество. Если пытаться провести корреляцию между садизмом и социальной структурой, то сразу же станет ясно, что неизбежен подробный эмпирический анализ всех факторов. Одновременно следует добавить, что власть, с помощью которой одна группа притесняет и эксплуатирует другую группу, часто формирует у эксплуатируемых садистские наклонности, хотя есть много индивидуальных исключений. И потому, вероятно, садизм, за исключением особых случаев, может исчезнуть лишь тогда, когда будет устранена возможность господства одного класса над другим, одной группы над другой относящийся к расовому, религиозному или сексуальному меньшинству. Если не считать доисторического периода и нескольких мелких социальных систем, то можно утверждать, что мир еще не знает такого состояния. И все же надо сказать, что создание правового порядка, опирающегося на закон и отвергающего произвол в отношении личности, уже шаг вперед, даже при том, что во многих частях мира, включая США, Такое развитие идет непросто и периодически нарушается во имя закона и порядка. Общество, основанное на эксплуатации, предполагает и еще некоторые показатели. Например, оно имеет тенденцию ущемлять тех, кто находится внизу, ограничивать их независимость, целостность, критическое мышление и творческий потенциал. Это не означает, что оно лишает своих граждан всевозможных удовольствий и развлечений, Только чаще всего эти стимулы скорее тормозят, чем способствуют развитию личности. Так, например, римские императоры питали свой народ публичными зрелищами, преимущественно кровавого толка. Современное общество демонстрирует подобные садистские развлечения с помощью средств массовой информации, вещающих о преступлениях, войнах и жестокостях. Там, где нет ужасающей информации, все равно мало пользы а гораздо больше вреда, как это мы видим в любой рекламе продуктов – жвачки или курева. Такая культурная программа не развивает человека, а способствует только линии пассивности. В лучшем случае она строится на развлечениях и сенсациях, но почти никогда не несет настоящую радость, ибо радость невозможна без свободы. Свобода предполагает ослабление управления, контроля и давления, то есть именно то, что часто претит анально-садистскому типу личности. Что касается садизма в каждом отдельном случае, то он коррелирует со среднестатистическим социальным типом, включая индивидуальные отклонения в ту или другую сторону. Индивидуальные факторы, которые способствуют развитию садизма, это все те обстоятельства, которые дают ребенку или взрослому ощущение пустоты и беспомощности. Несадистский ребенок может стать садистским подростком или взрослым, если появятся новые обстоятельства. К таким обстоятельствам относится все, что вызывает страх, например, авторитарное наказание. Я подразумеваю такой вид наказания, который не имеет строго фиксированной формы и не связан с тем или иным проступком, а произвольно выбирается по усмотрению власть имущего и в соответствии с его садистскими наклонностями. В зависимости от темперамента ребенка, страх перед наказанием может стать доминирующим мотивом в его жизни. Его чувство целостности может постепенно надломиться, а чувство собственного достоинства рухнуть. Если ребенок чувствует себя обманутым, то он теряет чувство самодостаточности и перестает быть самим собой. Другое обстоятельство, приводящее к утрате жизненных сил, может быть связана с ситуацией душевного обнищания. Если ребенок не получает положительных стимулов, если ничто не будет его, если он живет в безрадостной атмосфере черствости и душевной глухоты, то ребенок внутренне замерзает. Ведь нет ничего, где бы он мог оставить свой след. Нет никого, кто бы ему ответил на вопрос или хотя бы выслушал его. И тогда в его душе поселяется чувство отчаяния и полного бессилия. Такое чувство бессилия не обязательно должно привести к формированию садистского характера. Дойдет ли дело до того или нет, зависит от многих других факторов. Это, однако, одна из главных причин, которая способствует развитию садизма, как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Если индивидуальный характер отклоняется от общественного, социальная группа имеет тенденцию усиливать те черты характера, которые ей соответствуют, и ослаблять нежелательные черты. Если, например, индивид садистского типа живет в группе, в которой большинство людей лишено этой черты, где садистское поведение осуждается, то это еще не значит, что садист-одиночка обязательно изменит свой характер. Однако он будет стараться действовать вопреки своему характеру. Его садизм не исчезнет но он из-за недостатка питания засохнет. Иллюстрацией к такому утверждению является жизнь в кибуце и других общностях, объединенных одной идеей. Хотя есть и такие случаи, когда новая обстановка и новый социальный климат вызывают радикальные перемены в характере личности. Для общества антисадистского толка личность одного садиста не представляет собой опасности. Его будут считать больным. Он никогда не будет популярен и вряд ли получит доступ к социально значимым позициям. Когда речь идет о причинах и корнях злокачественного садизма, конечно, нельзя ограничиваться только врожденными биологическими факторами, а нужно учитывать также психологическую атмосферу, от которой зависит не только возникновение социального садизма, но и судьба индивидуального личностного садизма. Поэтому развитие индивидуума никогда нельзя понять в достаточной степени, если рассматривать только его генетические и семейные корни. Если мы не знаем социальный статус его и его семьи в рамках общественной системы и дух этой системы, то мы не сможем понять, почему некоторые черты характера, такие глубинные и такие устойчивые, и так глубоко укоренились.